Глава 11. Чойка фас. Ой, её мне почему-то совсем не снилось. Не живописный отшельф, не дом наш, не университетский городок, зато карминские бреветки в ладошках. Чиджи, сад и блики на мраморном озере. Они приходили из ночи в ночь. Тяжело давалось пробуждение от такого сна. В то утро я прилась нога за ногу по кишкам коридоров вместе с другими шчерами, поддёргивая рюкзак. Перед глазами ещё маячила рябь душистого разнотравья. Майор пересчитала нас, выдала новые респираторы и ушла от пикникет. "Чисто", буркнула она дежурному. "Затихли". Отчитался патруль. Дверь поехала. Под ноги посыпался гравий, дуло зашифроват моростцем. Мы вздрогнули, когда ненавистная заслонка ухнула обратно. Секунда импульсивного какого-то щемящего тюремного облегчения не надо работать, и оглушила сирена. Эзрей. Вот что сначала отмена работы. Бункер обнаружили. Майор расталкивал нас, приводя в чувство. Шторм вернулся в же облоки. Запереть бойлерную. Эмбер слышишь? Забарикадируйтесь и сидите как мыши. Коридоры, коридоры, коридоры, коридоры. Я помчалась в припрыжку, снуя между солдатами, чужими локтями, коленями и бранью соседей. Бункер заштормило. Это наши лупили по валанерам из нуклезера, как 3 дня тому назад. Но в этот раз не отстрелялись и минуты, как тряску обрубил убойный ответный взрыв. Следом ещё я его ощутила, но не услышала, оглохла с первого раза. Стены корчились, пол вставал на дыбы. Центральный гироскоп не поспевал за движением наружных блоков. Обстрел вращал глобоворот, не давая нам скрыт клинкет. Вот этого и боялась майор. Оставалось бежать, притвориться мёртвыми и надеяться, что эзеры мертвечину не едят. Проходы к бойлерной ухнули вниз. Ноги заскользили, и я инстинктивно превратилась в паука, чтобы удержаться. Еле-еле умещалась в коридоре, чтобы продвигаться боком. Но хотя бы не падало. Не падало, больше уши борили, звенела голова. Повезло, что майор успела раздать маски. Дымились кабели, вонь разила даже сквозь фильтры, резала глаза. Вспышки перестрелок засверкали в смежных коридорах, значит, эзоры уже прорвались. Скудно светило аварийно красным. До нашего же блока ещё один пролёт. Новый взрыв выбросил из бокового рукава бочку. Шагов за 10 до бойлерной, оруженитовый жбан смел меня с ног и затолкал в шахту вентиляции. Я удержалась в трубе растопырив когти, вылезти не успела. В коридор ворвалась банда серых, бурых, чёрных призраков. Айзарежо жжали и трясли воздух. Тонкие крылья, прозрачные и цветные, блестящие и тусклые, широкие и узкие хитиновые пластины скребли по стенам. Им было неудобно превращаться целиком. Наших теснили. Их расстреливали без спешек, мяли, резали, давили. Один эзерп в иссиня-чёрном с острыми длинными крыльями расчистил путь, откинув паука в сторону. Я увидела, что тело солдата пихают ко мне в шахту, испугалась и полезла вверх по вентиляции. Я понятия не имею, куда он приведёт. Слух возвращался, но медленно, сквозь гул и шипящий пульс. Лаз привёл меня под самый потолок бойлерной. Там было жарко, сухо и пахло жжёным пластиком. Трубы, обернутые проводами, выходили на железную балку, широкую и крепкую. Я обернулась с девчонкой, легла лицом в пыль и глянула вниз. «Ма!» — прикусила язык до крови и уже шепот. «Мама!» Пока я лезла, эзеры добрались до нашего укрытия. Дверь бойлерная валялась, гнутая в стороне. Толпу перепуганных соседей уводили под прицелами ружей. Никто не смел обернуться, до того страшны были дымные смерти. Форма насекомых уже сделала полдела. Среди пленных, цепенеющих в шеренге на выход, моих не было. В сердце стукнуло о балку. Я увидела, как папу ударили, но она, повалившись, дёрнулся и рыкнул. Ага. бумерангом получил. Папу взяли под прицел, а маму нашли и вытащили из-за ширмы. Эзер в чёрном приставил ей к горлу нож. Меня затошнило от ужаса. Насикомое что-то рявкнули на своём, следом выскочила голография с субтитрами. Это переводчик. Только сверху текста -то было не разобрать. Не понимаю. Папа мотал головой и разводил руками. Мы ничего об этом. Да какое там? Это всё сказки. Чёрная смерть кивнула бурой смерти в колючках, и та ударила под дых. Папин рикошет только разодорил подлеца, и он замахнулся сильнее. Я выглядывала чуть же, боялась, что он лежит тут где-то уже. Но нет, брата не было в бойлерной. Увезли вместе с соседями или не успел вернуться из столовой до штурма. Чёрный, который держал маму, стоял неподвижно, как обелиск. Папа утирал кровь. Струйка текла из уха, а бурый дикобраз дёрнул башкой в капюшоне и опять выкатил что-то. Я впервые слышу. Клянусь, мы ничего здесь не пря... О! Папа оборвался на полусловие, потому что все насекомые вдруг расступились. Вошел третий. Этот был в неброском сером ни ниже, ни выше других. Без знаков отличий, без эмблем и регалий. Но то, как напряглись другие, выдало важную птицу. Чёрный и бурый застыли в напряжении. А серый шёл себе и шёл по бойлерной. Мягко, не слышно, не поднимая пыли, расслабленно, как-то словно в гостях, где ему пожелали чувствовать себя как дома. Настоящая смерть среди ряженых. Следом по полу Звенела отвратительная скалапендра. Минуту Эзер тихо говорил со своими. Не глядел на родителей, не выпускал крыльев. Потом свернул переводчик и шагнул к папе. Так значит, тебя нельзя обижать? Витмас Лао. Он заговорил с акцентом медленно, но почти без ошибок. Я вдыхала каждое слово. Я Кайнорд Бритц, Преквизитор, Дети Драгона и Рой Маршаль, Эзер Минори. Эзер Минори сгинула давно, людоед. Я машинально сморщилась, но удара не последовало. А Маршаль остался. Закончил Эзер. Где наши дети? Среди живых, полагаю. Он не добавил пока, но все понимали подтекст. Опусть им часть, где ты отнекиваешься и лжешь. Я не силен в Октавиаре и не оценю. легендо по достоинству прими как есть я знаю что ты прячешь третьеофрен отдай его и мы уйдём просто уйдём э ой у меня его нет Я просто оттаща, а не секретный агент. Бритс посмотрел, как мама сжалась в лапах чёрного, и зарылась в пыль. Отец опять солгал и теперь эзер мог. Но он только сказал: "Не сейчас, а моя Не бойся. Ты мой единственный козырь. И я буду терпелив. Бритц подвинул ящик и сел, поддёрнув аккуратно брюки. Слишком цивилизованный жест для людоеда. Сидя, он смотрел на папу снизу вверх с привилегией, доступной только уверенным в себе негодяям. У его рукав блеснул зеркальный осколок. Комато, френ, уже у нас. Пояснила товар, глядя, как сникают папины плечи. уж так случилось. Уитмас. Эзри сильный, но зависими. Думаешь, я этому рад? Но нам друг от друга никуда не деться. И захват уи сюда был лишь вопросом времени. У вас нет выбора: выиграть или проиграть эту войну. Есть два поражения: с жертвами сносными и Либо не исчезь неисчислимыми. Разбежался. Куматофрен выключит связь, но пушки и десяти маги поджарят вас ещё на орбите. Я не знаю, как вы, а мы развивались последние 100 лет. Если я не добуду Третиофрен целиком, альда хокс поведет войну как здесь. Она соберёт воду и миллион рапов и оставит вас в ату. Хочешь для уюи такого неба. Бэрис дёрнул черепом в потолок. Хочешь пепельных туч? Ваши дети не ядерную зиму. Старики и будут проклинать меня, подыхая на हचो सी बोलले पारेन सोम न बोर रस बोशे чем твое упрямство. Папа рассмеялся нервно, утирая невидимую слезу. — Ха-ха-ха-ха-ха, так это что же получается? Я злодей, а ты спаситель Ульюи? — и зашипел на Эзера. — Я знаю о тебе кое-что, Бридж. На кого ты учился и от чего? Твои слова следуют делить на тысячу. А вот теперь слушай правду людоед. Если в вашей армии такие асы, как тот, которого мы сожгли позавчера, вы и никогда не выиграете. Если офицеры выдают тебя с подтрохами чуть только им плеши не жрост. Это не армия, это бордель. Погонят вас с урьюи, как в шейбанным веником. Бритц ничего не ответил. Он молча обернулся к маме и... Я снова спрятывал лицо в пыль, зажало руками уши. Э. Я приподняла голову. Мама кричала, наваливаясь на стул и нож на сикомова в чёрном капюшоне. Эмбер, беги! В глаза набилась пыль, фильтры, сажа. В суматохе я делала дыру по балке назад в вентиляцию. Под потолком было не развернуться, и я пятилась, пока Спину мне не уколол, боже, кто это? Из трубы ползло косматое чудище, тот третий, которого я упустила из виду то ли ящер, то ли дикобраз, в бурой форме эзеров, из которой во все стороны торчали, прободав изнутри дымную ткань, крепкие иглы. Ещё д дика образ махнул лапищей. Сбитая с балки я свалилась в ноги серой смерти. Оглушила ударом о бетон. Но я поборола себя и подтянула ноги, чтобы встать на четвереньки. Фас, приказал бриц. Следом бросок скалапендры, щелчок, вспышка. как будто чёрное. Так так не бывает. Но этот свет был светом угольной тьмы, и больно, и пусто. На миг пропали все чувство и ощущение. Или это я пропала? А потом Я возвращаюсь. Лежу на спине, Подо мною шершавый бетон бойлерный, на груди острые когти скалопендры, но тварь замерла, я не могу двинуться. Все плывет и дергается для меня весь мир вверх ногами из-за того, что я валяюсь, вывернув голову. Бритц так близко! Какой страшный, какой дымный! Он не смотрит на меня, встаёт с ящика и оборачивается к чёрному, который держит маму. У меня закончился словарный запас. Говорит он и зачем-то забирает у чёрного из озера нож. Мама плачет. Только не Эмбер. Слёзы текут вверх. Она падает на колени, но из-за того, как я лежу, будто взлетает. Не могу унять прыгающие зрачки, чтобы сфокусироваться на маме. Пожалуйста, только не Эмбер. Серая смерть смотрит на папу, молчит и смотрит, молчит и смотрит с ножом в руке и отворачивается в последний раз перед ней. Эмбер. кивает маме брить и взмахивает лезвием я не могу не смотреть веки не слушаются сухие глаза словно не мои я не могу кричать голоса нет я даже не могу умереть от горя кровь снизу вверх мама взлетает в последний раз и остаётся на полу красное море и папин протяжный стон папа смотрит на меня я это чувствую не глядя его болезненный пронзительный взгляд душит и жжёт община клириков в богине Скарлы в кумачовой вечи шепчет он спустя вечность они особенные они уметь прятать. Даже если ты найдёшь твой ник, прибора не получишь. Можешь хоть весь свет перерезать. Я могу. Не получишь бритс. Как выглядит старая тречь? Как вздох к оконно осколок. «И это...» «А третья где?» «Я, наконец, прикрываю горячечные веки! Прочь! Прочь! От всего этого прочь!» «Но в тот же миг что-то сбрасывает с моей груди стальную тварь!» «Беги, Эмбер!» «Это отец превратился...» Он толкает меня к выходу, огромный паук со сверкающим брюхом бьёт клыками, и эзеры не могут с ним сладить. Зеркальная десятимагия возвращает удары. Папа раскидывает насекомых, а на его спину прыгает колючий дикообраз. Я ползу, чувствуя, как прихожу в себя от встряски, от слабости не могу превратиться и мчусь по коридору, не разбирая дороги. Кишки бункера кривляются, залитые аварийным светом, аж метки стен, искрящиеся кабели, куски разорванных дверей. Тела, тела, тела, тела, солдат! — Сюда! Сюда живо! В конце коридора Хлой привалилась к клинкету внешнего шлюза. Это черный выход, обычно засыпанный гравием снаружи. Бункер... Повернулся. Теперь здесь можно выскочить, поторапливает майор. У неё изодранное бедро и обгорели руки. Я бросаюсь помогать. Вы, вы не видели Чиджи? Нет. Надо его найти. Не вставай! Здесь только вас и ищут, возьмут обоих, убьют. Быстро поднежми. Снаружи сыпляются камни, чёрный выход, просто щель. Это просто щель. Сзади лязгает тварь, сколопендра бритца. Я ползу вверх по гравию на холод пустыни, но оборачиваюсь на крик, и на перерез сколопендры из-за угла бежит чиджи. Мама! зовёт он, ничего не видя вокруг. Скалопендра разворачивается, забрасывая ноги на стену. Я рву обратно. Схватить брата, сделать это первой, не дать ей. Но стальная фурия высекает искры и ускоряется. Она бросается на Чиджи, а меня кто-то цепляет за рюкзак и дергает назад, к шлюзу. «Все! Его не спасешь! Уходи сама!» Майор тащит меня, упирающуюся, царапающую стены. На моих глазах тварь догоняет Чиджи и волочёт в тупик. Я теряю силы в обожжённых руках Хой. В мертвеском ступоре меня толкают спиной на гравий. Лезь, Тура! Чтобы он не зря погиб. Лезь, лезь! Я не могу. Не могу. Коридор Выбрасывает стрекозу нам навстречу. Она ломает крыло и оборачивается серой смертью. Азар видит меня, окликает скалопендру на бегу, тормозит и стаскивает ее с Чиджи. Но та кидается опять. Тогда выстрел. Скалопендра тлеет кверху лапами. Чиджи. Целый коридор крови. Его губы просят: "Мама". Пощёчина от Хлои, ещё вторую я уже чувствую. Уходи! Майор Селком пихает меня в щель, а вторая сколопендров по приказу Эзера припускает к шлюзу. В шальном тумане я лезу в щель, толкаюсь и отбрасываю камни. Последнее, что я вижу, обернувшись, Кейнорт Бриц опять режет горло. Больше я не смотрю, но уверенно. Следом он режет ещё одно. Шлюз клинит из-за гравия. Эзеру ни за что его не преодолеть. Слышу только цокот скалопендры и шорох её лап по дюне. Ближе, ближе. Снаружи холодно, но озноб придаёт сил. Я превращаюсь в чёрную вдову и рву, рву вперёд. Я бегу в пустыню одна.